И все-таки Вениамин стал молиться за них, за них, потому что с ними его дочери и будут его внуки. Так уж устроен мир, что душа человека там, где посеяно его семя. Беда Вениамина была в том, что в дурной почве оставил он семя. Но что ему было со своей бедой поделать? А потом Вениамин вдруг подумал, что когда войско во главе с Каганом выйдет для сражения навстречу Барсу Святославу, то и он, Вениамин, должен будет пойти с этим войском. Надо будет только обязательно уговорить Сирах, чтобы она бежала из города. Он ей укажет, куда. Есть у него надежный человек в Киеве, который ее примет. А самому придется пойти с войском. А как же иначе? Бениамин поднял голову. Он говорит, «Братья мои в Боге, я только затем и вернулся в город, чтобы пойти на бой вместе с вами. Я тоже возьму прощу и пойду впереди среди прощников. Я раскручу прощу и буду метить в полководца. Святослав силен, но если на нашей стороне будет Бог, мы умрем достойно. А сейчас пойдем все вместе совершить нашлих. Перед тем, как метать камни, всегда полагается исповедаться. Чистую исповедь от нашего погрязшего в грехе стяжания города не посмеет уже принять ни один священник, кроме самой смерти. Но мы можем сами совершить ташлих. Вспомним этот древний обряд нашей веры. Мы пойдем к реке, и пусть каждый вывернет все свои карманы и начнет вытряхивать в уходящую воду все свои грехи. Все. «Все до крошки мы должны будем вытряхнуть из своих карманов. Никому уже не понадобятся ни его деньги, ни закладные на имущество других, ни свое имущество. уходящую воду бросим с злополучное имущество. Помните, надо очень старательно вытряхнуть из своих карманов, чтобы не осталось ни крошечного греха». Вениамин говорил молитвенно, стоя на коленях, а глаза его искали, глаза людей, молившихся вокруг него. Но он не сумел встретить ни одних глаз, от него отводили глаза. Он повысил голос, потому что ему показалось, что и уши от него все тоже отводят. Вокруг него была тихая, мертвая стена, глухая, как опустившаяся ночь. Потом сзади, из-за этой стены, кто-то так же тихо, но внятно сказал... «Братья в вере! А может, еще все обойдется, если мы все договоримся, что вроде как ничего не слышали, а?» И в этот же миг Вениамин почувствовал острую боль под лопаткой. Все поплыло у него перед глазами. Он чувствовал, как режет острое лезвие его тело, и хотел вернуться, чтобы увидеть, нет, ни не своего убийцу. Зачем ему было лицо убийцы, а Бога? Потому что, как известно, в час смерти верующим в неизреченного Бога наконец-то показывается, открывается сам Бог. Но вместо Бога прямо перед собой Вениамин увидел лицо своей покойной жены Мирры. Только почему-то у нее теперь были не черные, а белые волосы. Мирра улыбалась и что-то говорила, а он никак не мог разобрать, что, и он тоже торопился и что-то сказать и не успевал. Тогда он собрал все свои силы, повел плечами, сбрасывая с себя навалившиеся на него тяжко дышащие тела, и встал над всеми. Он стоял над всеми необычно высокий и худой, как пограничный столб, вбитый почему-то посредине молитвенного дома, и он крикнул «Погибните вы, и не от того, что из корня змеиного выйдет аспит, не летучий дракон грядет к вам, войско плывет по реке, голубое корзно пляшет на плечах полководца, боевых хоругви и знамена на носах лодей. «Белые рубахи, как на мне, Вениамине, на грибцах, как положат грибцы весла, как возьмут все они в руки по мечу, острому. Ему было ответом многоголосое «Бейте отступника!» Царь Иосиф приказал казнить на месте всякого, кто будет сеять панику, требуя кагана к народу. Не было камней на гладком укатанном полу дома собраний, А то бы каждый бросил в него камень. В тот день укрепленные города твои будут, как развалины в лесах и на вершинах гор, и будет пусто, ибо ты забыл Бога спасения твоего. Что шепчет еретик, эй, а ну ударим еще раз, у кого сила есть, все ударим, будет он войну накрикать. Эй, все ударим его еще раз. За убитого отступника в охратом свете по семь грехов снимает. Он лежал с глазами открытыми небу. Его тело выкинули из молитвенного дома. Когда гербулан привел к его вытянувшемуся телу царицу Серах, он еще дышал. Серах наклонилась над ним, он прошептал Здесь пощады не будет. Беги в Киев. Дочка Серах сама закрыла своему горемычному отцу чистые глаза. День тридцать седьмой. Балбал Арстархан. Все мужи испортились из-за вещей. Увидев имущество, они кидаются словно гриф на добычу. Они держат свое имущество, заперев его, сами не пользуются. Плача о скупости, они и собирают, и копят золото, не замечая родных и близких. Они стерегут имущество на родственников, смотрят словно собаки, из-за имущества, не памятая о небе.